Зон -зон. Фан -зон. Фан -зон. Прошивка Глаз урагана. Полное издание, автор Уолтер Уильямс, Происхождение, Прошивка. Итак, с тех пор прошло больше 30 лет. Это все началось одной бессонной, полной кошмаров ночью в Техасе. Протащило меня через бешеный всплеск творчества и привело к созданию книги, которая кажется актуальной и поныне. Хотя внезапно я понял, что все переменилось. Замысел прошивки возник в далеком 1983 году, когда я сидел на шее у своих друзей Говарда Уолдрупа и Ли Кеннеди, которые жили в Остине. Мы посетили Аггекон. «Фестиваль научной фантастики» в «Колледж-стейшн», и перед отъездом домой я на несколько ночей остановился у Говарда и Ли. Они жили в маленькой квартирке. Поскольку в гостиной спал другой писатель, скорее всего, это был Эдвард Брайант, я устроился в спальном мешке в столовой. Квартира располагалась на втором этаже, и столовая находилась прямо над прачечной, где днем и ночью работали сушилки. Постоянные изнуряющие облака удушающего жара поднимались от пола. Я провел безумно неуютную ночь, изнывая от ужасной духоты. В какой-то момент я вроде как заснул. И когда я так неудобно задремал, мне приснилась ужасная сцена, которая послужила основой для прошивки. Сцена, в которой Сара использует свою ласку. Я немедленно проснулся, и все крутил в голове этот отрывок, обливаясь потом и чувствуя, что не в силах заснуть. Эта сцена до сих пор стоит перед моим мысленным взором. Стоит мне пожелать, и я вновь вижу ее. Остаток ночи я думал об этом кошмаре. А затем, уже во время долгого путешествия, которое продлилось то ли 12, то ли 14 часов, все пытался представить себе мир, в котором могла произойти столь ужасная сцена. К концу путешествия у меня был продуман сюжет прошивки. К сожалению, на тот момент я только что подписал контракт на другую книгу, и когда я смог серьезно приступить к работе над новым романом, прошел почти целый год. Но даже будучи скованным контрактом, я не смог до конца сдержаться и отвлекся от написания того, другого романа, чтобы облечь в слова жуткую, навеянную моим сном сцену, «Сара управляет лаской». Эту коротенькую историю я продал в конце года в журнал «Омни», который тогда лидировал на рынке рассказов в жанре фантастики. Она должна была выйти под редакцией Эллен Датлоу. Из-за сложной издательской ситуации в «Омни» рассказ не издавался более двух лет. И даже тогда, поскольку реклама была дана в самую последнюю минуту, История была разбита на части и вышла в двух выпусках, став единственным рассказом, разделенным на несколько серий. Невольно вспоминается замечание Брюса Стерлинга, что продажа истории в Омни равнозначно тому, что вы хороните ваш рассказ в самом красивом гробу, который есть в похоронном бюро. Тем не менее, через 8 или 9 месяцев после появления замысла я, наконец, был свободен и готов с новыми силами приступить к роману. Из-за сложностей с издателем книга была отложена еще на год, или что-то вроде того. Но, в конце концов, прошивка была выпущена в свет. Мнения разделились. Половина читателей полюбила книгу, половина ее возненавидела. «Научная фантастика — это не предсказание будущего», Это демонстрация читателю целого ряда возможностей. Тем не менее, я должен сказать, что многое из прошивки, кажется, пришло со страниц в реальный мир. Многое из того, что в 1983-1984 годах, когда я писал эту книгу, могло показаться читателю шокирующим, теперь стало настолько обыденным делом, что превратилось в фон. Бесконечные призывы со всех каналов, поощряющие людей к безрассудному потребительству? Есть. Наркотики, широко рекламируемые в том числе по телевидению? Есть. Правительство, оказавшиеся в плену транснациональных корпораций? Есть. Балканизация бывшего советского блока? Есть. Глобальное изменение климата? Есть. Повышение уровня океана? Есть. Увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными? Есть. Целые народы, рабски преданные знаменитостям и моде? Есть. Масштабные нерегулируемые манипуляции на рынке ценных бумаг со стороны недобросовестных инсайдеров есть. Контролируемые государством вооруженные силы заменены наемниками, есть фармацевтические компании, делающие огромные состояния на человеческих страданиях. Есть. И в 2020 году, когда я пишу эти строки, я вдруг обнаруживаю, что со страниц книги выплеснулась в настоящее еще одна задумка. Непобедимая пандемия есть. Люди иногда спрашивают меня, напишу ли я когда-нибудь еще что-нибудь вроде прошивки. И тогда я говорю «ни в коем случае», потому что слишком многое из придуманного мною будущего сбылось. Слишком многое из рассказанного воплотилось в мире, в котором мы сейчас живем. Еще тогда, в 80-е, прошивка была моим самым продаваемым романом. И сейчас, десятилетия спустя, это по-прежнему мой самый продаваемый научно-фантастический роман. Это роман, с которым я больше всего отождествляю себя. И его название вполне может быть высечено на моем надгробии. Я бы даже не стал особо возражать. И Я написал в этой книге «чёрт знает что», и теперь надеюсь, что вы сядете и прочтете это всё до конца. Я готов поделиться кошмаром, который пришёл ко мне много лет назад. И если эта книга меня чему-то и научила, так это тому, что не все кошмары так уж вредны.